Если бы ей стало известно о его отношении к сестре, она не позволила бы себе в него влюбиться. Но теперь слишком поздно. Она влюблена и не знает, как справиться с этим чувством. До нее донеслись голоса в вестибюле, затем вызвали экипаж. «Должно быть для Джулиана. Он должен вернуться в свою миссию, значит...» Сейчас здесь появится Наталья. Катерина подошла к умывальнику. Она не станет бросаться на постели рыдать, как это делала недавно Наталья. Это может вызвать нежелательные разговоры. Кто-нибудь из родных догадается о причине ее страданий, и тогда она не сможет больше смотреть в лицо Натальи и Джулиану. Катерина дрожащей рукой налила в тазик воды. А вдруг Джулиан уже догадался о ее чувствах? Знает ли он, что она в него влюблена? Она вспомнила о своих беседах с ним и о том, как ошибочно толковала тон и смысл однажды им сказанного. Однако, кажется, она ничем не выдала своих чувств, хотя и полагала, его интерес к ней и к ее семье вызван тем, что он в нее влюблен так же, как и она в него. Но это было ошибкой. На самом деле он интересовался Натальей и любил ее. По щекам Катерины текли жгучие слезы. Она наклонилась над тазиком и ополоснула лицо холодной водой. У нее, по крайней мере, был предлог для слез. Пока Наталья не окажется в Восточном экспрессе, Она рискует быть выданной австрийцем. И даже если все пройдет гладко, никто не знает, когда она сможет вернуться. При таких обстоятельствах переживания Екатерины вполне естественны, но в этом могут усомниться, если она впадет в истерику. Она подняла голову и прижала полотенце к лицу, стараясь взять себя в руки. Надо как-то пережить венчание, а также прощание с Натальей и Джулианам, которые сядут в ночной поезд и отправятся навстречу новой совместной жизни. А ей останется только ждать и надеяться, что когда-нибудь Джулиан все-таки ее полюбит. Дверь резко распахнулась, и Наталья сказала прерывающимся голосом, «Не знаю, вынесу ли я все это, Катерина». Она бросилась на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Папа говорит, что возможно мне придется жить за границей долгие годы. Почему? Гаврила никому не скажет, что знаком со мной. Думаю, он будет отрицать даже знакомство с Ниджелка. — И вот, чтобы папа и мама не разлучались, я должна выйти замуж за англичанина. Ее голос дрожал. Что, если австрийцы? Не потребует моей выдачи, и я смогу вернуться домой через несколько месяцев, когда завершится судебное разбирательство по делу Гаврила. Может ли тогда Джулиан развестись со мной, или, оставаясь замужем, я смогу жить в Белграде, в то время, как он будет жить в Лондоне или в Париже? Катерина медленно отняла полотенце от своего лица. «Так вот, значит, каковы твои намерения — вернуться в Белград и оставить Руляна? Наталья оперлась на локоть и изумленно посмотрела на сестру. «Разумеется! А как же иначе?» Катерина стиснула руки. «Ты должна всегда быть рядом с ним. Разве не этого он ждет от тебя? Быть с ним?» «Даже после того, как я получу возможность без опасений вернуться домой?» В голосе Натальи звучало недоумение. «Ты не должна так думать, Катерина! Никто не вправе требовать этого от меня, даже папа!» Теперь Катерина, в свою очередь, удивленно посмотрела на сестру. Она не предполагала, что Наталья не понимает, как нужно относиться к браку. Или ей самой что-то непонятно? Может быть, этот брак был всего лишь проявлением необычайной британской учтивости? Может быть, Джулиан дал понять Наталье, что их союз — только одна видимость? Надежда снова поселила свое сердце, такая слабая и хрупкая, что она едва решила спросить. Но, Джулиан, ведь любит тебя, не так ли? «Конечно, любит!» Наталья оскорбилась. «Зачем же тогда он сделал мне предложение?» «Но я его не люблю!» «Я сказала ему об этом еще на летнем балу и повторила сегодня!» Катерина вспомнила, как была счастлива на балу, уверенная, что Джулиан вот-вот попросит ее выйти за него замуж, и какое волнение ее охватывало, когда они танцевали под звуки... Голубого Дуная. Но, оказывается, в тот самый вечер он сделал предложение Наталье. «Я не знала, что он еще раньше просил твоей руки», — сказала Катерина каким-то неестественным тоном, мысленно вопрошая, есть ли предел ее страданиям. «И если он женится на тебе по любви, то наверняка надеется, что ты поедешь с ним, куда бы его ни назначили». Наталья села на кровати, поджав под себя ноги. Ни за что, яростно заявила она. Темные спутанные локоны упали ей на лицо. Я выхожу за него только ради того, чтобы мама и папа не разлучались. Я не намерена мучиться всю жизнь только потому, что видела сговорила за несколько часов до того, как он убил эрцгерцога. Я собираюсь вернуться домой, как только уляжется вся эта суматоха. Но до спокойствия было еще очень далеко. В кабинете короля в Конаке Петр и премьер-министр в мрачном молчании слушали Алексея. Сразу по прибытии Сараева Он им доложил о происшедших там убийствах, а сейчас рассказывал о встречах Натальи с Принципом и Кабриновичем в Золотом Осетре, а также о ее случайной встрече с Принципом на Восточном базаре и о том, что Макс Георгиевич тоже знал Гаврила, хотя не был лично с ним знаком. Просто кто-то указал Максу на Гаврила, как на возмутителя спокойствия. «Макс говорит это...» Все, что о нем знает, он никогда лично с ним не разговаривал. Он был очень обеспокоен, увидев Наталью в такой компании, и попросил Вицу сообщить об этом Катерине. Вероятно, Макс был уверен, что Катерина способна положить конец подобным встречам в дальнейшем. Он также поклялся, что больше никому не расскажет о знакомстве моей дочери с принципом. Что касается Натальи, Я устроил так, что сегодня вечером она покинет страну. При этом необходимо предоставить мистеру Филдингу возможность уехать вместе с ней. Александр, как регент, уже объявил восьмидневный траур. Устало сказал король Петр. Он достаточно молод и силен, чтобы справиться с выпавшими на его долю трудностями. Боюсь, что мне это не под силу. Возложив на него всю ответственность за страну, я не думал, что ему придется так скоро подвергнуться испытаниям. Алексей не мог с ним не согласиться. Плечи Петра были согнуты, словно от непосильной ноши, а артрит конечностей я надавала себе знать. — Новости из Вены не назовешь хорошими, — продолжил премьер-министр доверительно обращаясь к Алексею. Военные настаивают на объявлении войны. У них уже давно чешутся руки расправиться с Белградом, и вот сейчас появился предлог это осуществить. Наша задача во всеуслышанье отрицать участие Сербии в преступлении, чтобы избежать войны, к которой мы пока не готовы. Нам Трудно это будет сделать, если откроется, что один из Георгиевичей так или иначе связан с преступником. Тихо сказал король Петр. Нельзя терять времени. Брачная церемония будет тайной и непродолжительной.